спонтанность, простота и естественность. Самоактуализированных людей можно охарактеризовать как достаточно спонтанных в своем поведении и как предельно спонтанных в своей внутренней жизни, в своих мыслях, побуждениях, желаниях и тому подобного и тому подобное. Они ведут себя просто и естественно, не пытаясь произвести впечатление на окружающих. Это не означает, что их поведение неконвенционально, что оно идет вразрез с условиями и традициями. Если бы мы взялись подсчитать, как часто самоактуализированный человек позволяет себе быть неконвенциональным в поведении, то, поверьте, этот показатель был бы не слишком высок. Его нетрадиционность – это не внешняя черта, а глубинная сущностная характеристика. Здоровый человек неконвенционален, спонтанен, естественен, скорее и главным образом в своих побуждениях и мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что мир, в котором он живет, полон условностей что этот мир просто не в состоянии понять и принять его спонтанность. Он не хочет обижать окружающих его людей, он не имеет желания оспаривать принятые ими нормы, поведения, и потому с добродушной усмешкой со за всем возможным изяществом подчиняется установленным традициям, церемониям и ритуалам, столь дорогим сердцу каждого обывателя. Не вспоминается, как одному из таких людей присудили премию, над которой он всегда смеялся, и он, не желая делать из мухи слона и обижать людей, хотевших порадовать его, с благодарностью принял эту награду. Конвенциональность самоактуализированного человека, подобно легкой накидке, он не задумываясь сбрасывает ее, когда она мешает ему делать то, что он считает важным. Именно в такие моменты в полной мере проявляется его истинная сущностная неконвенциональность, в которой нет ничего от антиконвенционального, так называемой богемы или нигилистов которые оспаривают все и вся, сражаются против несущественных, пустяковых ограничений, так, словно столкнулись с проблемой вселенского масштаба. Внутренняя спонтанность обнаруживается у здорового человека и в момент абсолютного поглощения важным для него интересным делом. В такие мгновения он как будто забывает о всех существующих нормах поведения. Глядя на него в минуту увлеченности, можно подумать, что конвенциональность, свойственная ему в повседневной жизни, дается ему ценой титанических усилий воли. Он расстегивает пиджак конвенциональности и тогда, когда находится в компании друзей, которые не требуют и не ждут от него соблюдения приличий, обстоятельства, которые возлагают на здорового человека обязательства по соблюдению условных предписаний, видимо, тяготят его. Подтверждением этому наблюдению может послужить тот факт, что все обследованные нами люди предпочитали именно такие ситуации и такие компании, в которых они были бы свободны от обязанности быть предсказуемыми которых они могли бы вести себя свободно и естественно. Или естественно, сопутствующей характеристикой является их независимость в нравственных убеждениях. Их моральные принципы в большей мере отражают присущее им своеобразие, чем принятые в обществе этические нормы. Не слишком вдумчивый наблюдатель может счесть таких людей аморальными, поскольку они не только склонны пренебрегать условностями, но и могут даже, если того требует ситуация, пойти вразрез с предписаниями и нормам. Однако этот наблюдатель будет в корне неправ. Напротив, эти люди высокоморальны, высоконравственны, хотя их моральные принципы не всегда совпадают с общепринятыми. Именно такого рода наблюдения приводят к меня к убеждению в том, что так называемое этическое поведение среднестатистического человека настолько конвенционально, что это скорее конвенциональное поведение, нежели по-настоящему этическое. Такого рода поведение не основывается на внутренних убеждениях и принципах. Это не более чем бездумное следование общепринятым нормам. Самоактуализированный человек не в состоянии всей душой принять условности, окружающее его общество. Он не может не видеть повсеместного ханжества, и в результате порой начинает ощущать себя шпионом в тулу врага. Иногда следы этого чувства можно заметить даже в его поведении. Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, будто эти люди постоянно скрывают свое недовольство. Нет, они вполне способны в порыве гнева и раздражения восстать против условности, против невежества. Порой они пытаются открыть людям глаза, стараются просветить их, рассказать им, рассказать им истину. Они вступают в защиту угнетенных и обиженных, а иногда видят тщетность своих усилий, дают волю скопившемуся гневу. и Этот гнев настолько искренен и чист, настолько праведен и возвышен, что кажется почти святотатством препятствовать его проявлениям. Я видел самоактуализированных людей в гневе, и для меня совершенно очевидно, что им абсолютно безразлично, какое впечатление они произведут на окружающих, что они не испытывают по этому поводу ни тревоги, ни вины, ни стыда, хотя обычно, когда не затронуты их глубинные основополагающие убеждения и принципы, они ведут себя вполне конвенционально, не желая обижать или смущать окружающих. Способность к адекватному восприятию реальности детская или если хотите животная способность к принятию самого себя и способность к спонтанности, предполагают, что эти люди умеют четко осознавать свои собственные импульсы, желания, предпочтения и субъективные реакции в целом. Клинические исследования этой характеристики со всей очевидностью подтверждает мысль Фрома о том, что среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что он представляет собой на самом деле, чего он хочет и что он думает, какова его точка зрения. Такого рода исследования и открытия позволяют мне постулировать одну из самых фундаментальных характеристик, отличающую самоактуализированных людей от обычных среднестатистических индивидуумов. Мотивационная жизнь самоактуализированного человека не только богаче, она качественно отлична от мотивации среднестатистического человека. Мне кажется, что самоактуализация предполагает принципиально иную психологию мотивации. Мне кажется, что говоря о мотивации самоактуализированной личности, мы должны говорить не столько о потребностях дефицитных уровней, сколько о метамотивах или о мотивах роста. Разница между ними столь же фундаментальна, как разница между жизнью и подготовкой к жизни. Возможно, что традиционная концепция мотиват применима только по отношению к не людям. Самоактуализированного человека, в отличие от обычного, уже не беспокоит проблемы выживания. Он просто живет и развивается. Если побудительные мотивы обычного человека лежат вовне возможности удовлетворения потребности то самоактуализированный человек, напротив, виже внутренними потенциями, изначально заложенными в его природе, требующими своей реализации и развития, можно сказать проще, самоактуализированный человек устремлен к совершенству, ко все более полному развитию своих уникальных возможностей. Обычный же человек устремлен к удовлетворению тех и своих базовых потребностей которые еще не получили должного удовлетворения. Нельзя сказать, что самоактуализированный человек, удовлетворив все свои базовые потребности, уже не под властьем, импульсом и побуждением. Он тоже работает, тоже старается, тоже притязает, хотя и не в том смысле, какой мы обычно вкладываем в эти слова. В первую очередь он движим потребностью в саморазвитии, в самовыражении и самовоплощение, самовоплощении, то есть потребностью в самоактуализации. Я все чаще задаю себе один вопрос. Быть может именно в самоактуализированных людях предельно отчетливо проступает наша истинная человеческая природа. Быть может именно они ближе всего к сущности понятия человек. Ближе даже с точки зрения таксономии. Этот вопрос неизбежно влечет за собой следующий. Вправе ли мы делать хоть какие-то выводы о биологической природе человека, если до сих пор мы изучали только ущербных и недоразвитых, или что еще хуже серых, вышкаленных, выдрессированных представителей нашего вида? Служение. Мы выявили еще одну особенность исследованных нами людей. Я говорю о присущей им сосредоточенности на проблемах внешнего порядка. Если попытаться найти название этой особенностью, то я бы предложил назвать ее служением в противоположность эгоцентрическим тенденциям. В отличие от неуверенных, тревожных людей с их склонностями к постоянному самоанализу и самокопанию, этих людей мало беспокоят личные проблемы. Они не слишком склонны размышлять о себе. Почти у каждого из них есть призвание и дело, которым они служат, которым они посвящают себя без остатка. Почти каждый из них озабочен какой-то важной проблемой, решение которой требует от него всех сил и энергии. Это не обязательно любимое занятие, не обязательно дело, которого человек желал или занятия, к которым он стремился. Это может быть дело, которым он чувствует себя обязанным заниматься. Именно поэтому я говорю о служении, о жизненной миссии, а не просто о любимом деле. Эти люди, как правило, не озабочены проблемами личного, эстетического характера. Они в большинстве своем думают о благе других людей, всего человечества, сограждан, или же о благе близких и дорогих им людей. За небольшим исключением практически у всех наших испытуемых мы отметили одну характерную особенность. Эти люди склонны к размышлениям об основополагающих проблемах человеческого бытия. Они задуются теми вечными, фундаментальными вопросами, которые мы называем философскими или нравственными. Можно сказать, что они живут в глобальной системе координат. В частном они умеют видеть общее, и никакие, даже самые яркие, частные проявления не скроют от них общих картинок. В основе их системы координат или системы ценностей, никогда не лежит местечковый патриотизм. Как правило, в ней отражен опыт всей истории развития человечества. Она отвечает не сиюминутным запросам, не социальному заказу, а требованиям эпохи. Одним словом, эти люди в каком-то смысле, несомненно, философы. Хотя их философия не обязательно наукообразная. Иногда это то, что можно назвать житейской философией. Разумеется, такая установка сказывается практически на всех аспектах их жизни. Так, например, один из главных симптомов, с которым мы начинали изучение целостного синдрома самоактуализации и который был обозначен нами как широта или немелочность, несомненно является проявлением этой более общей характеристики. Способность вознестись обыденностью, умение отрешиться от частности, расширить горизонты восприятия, посмотреть на вещи в перспективе имеет огромное социальное значение. По-видимому, именно этой способностью объясняется умиротворенность, свойственная самоактуализированным людям, их умение сохранять спокойствие, не тревожиться по пустякам, свойства, которые облегчают жизнь не только им самим, но и окружающим их людям, отстраненность, потребность в уединении. Обо всех моих испытуемых можно сказать, что они умеют спокойно и безболезненно переносить одиночество. Мало того, я готов поклясться, что они любят одиночество, или по крайней мере относятся к нему с гораздо большей симпатией, чем среднестатистический человек. Часто именно благодаря тому, что одиночество не страшит их, этим людям удается сохранить холоднокровие, в битвы. Они не хватаются за оружие, не поддаются страстям, им чужды хлопоты и заботы обывателя. Им не составляет труда быть отстраненными, сдержанными, спокойными и безмятежными. Неудачи и поражения не вызывают у них естественного для менее здоровых людей всплеска эмоций. Даже в самых унизительных ситуациях и даже в окружении самых недостойных людей, они умеют сохранить благородство и гордость. И эта способность, вероятнее всего, была бы невозможна, если бы у них не было своего собственного мнения о ситуации, если бы они во всем полагались на чувства и на мнение других людей в некоторых ситуациях. Эта отстраненная сдержанность может перерасти себя и возвыситься до сухой, холодной отчужденности. Рассматриваемая нами способность, по-видимому, пребывает в тесной связи с некоторыми другими качествами, обнаруживанными у этих людей. Во всяком случае, любого из моих испытуемых можно смело назвать объективным во всех смыслах этого слова человеком, особенно в сравнении со среднестатистическим человеком. Я уже говорил о том, что для самоактуализированных людей проблема внешнего порядка более значима, чем их собственные переживания, и это утверждение справедливо по отношению к ним. Даже в том случае, если они оказываются в ситуации, угрожающей их желаниям, надеждам, мечтам, они обладают удивительной, по меркам среднестатистического человека, способностью в концентрации, которая, в свою очередь, порождает такие эпифеномены, как отрешенность, умение забыть о тревогах и волнении. В частности, эта способность проявляется в том, что даже в критических ситуациях, когда на их плечи сваливается масса проблем, эти люди не страдают бессонницей или отсутствием аппетита, Сохраняет хорошее настроение и способен к нормальным сексуальным отношениям. Отстраненность самоактуализированного человека может стать причиной затруднений в его общении с обычными нормальными людьми, которые склонны интерпретировать его отстраненность как холодность, снобизм, недружелюбие или даже враждебность. Это понятие, особенно если вспомнить, что расхожее представление о дружбе предполагает в ней некую взаимозависимость, отношения, обеспечивающие человеку поддержку, сочувствие, одобрение, участие, тепло. Если понимать дружбу именно так, то, пожалуй, можно сказать, что самоактуализированный человек не нуждается в друзьях. В нашей культуре залогом дружбы является потребность партнеров друг в друге. И очевидно, что средний человек вряд ли пожелает иметь другом самоактуализированного человека, ведь тот никогда не положит на алтарь дружбы свою независимость, никогда не пожертвует ради друга своей автономностью. Мы должны понимать, что автономность – это не только независимость, но также самоопределение – самоуправление, способность к принятию, ответственности, мужество и сила, активный поиск решений, умение не быть пешкой в чужой игре. По мере изучения своих испытуемых, я все больше убеждался в том, что каждый из них сам формирует свои мнения и суждения, сам принимает решения и сам отвечает за них, сам определяет и прокладывает свою дорогу в жизнь. Это качество сложно обнаружить, его невозможно даже определить каким-то одним термином. Но оно имеет чрезвычайно важное, почти решающее значение. Изучая этих людей, общаясь с ними, я понял, что очень многие человеческие качества, которые я прежде воспринимал как нормальные и естественные, на самом деле являются признаками болезни, слабости, ущербности. Например, прежде я не видел ничего прискорбного в том, что многие люди формируют свои суждения не на основе собственных вкусов, предпочтений, принципов или убеждений. А на основе тех вкусов, предпочтений, принципов, убеждений, которые навязываются им родителям, телевидением, пропагандой, газетами, надзорливыми камиважерами и тому подобное. Многие люди утратили способность к самоопределению. Они готовы позволить другим манипулировать собой, согласились быть пешками в чужой игре. Неудивительно, что они так часто испытывают приступы беспомощности, слабости, управляемости. Понятно, что в экономике и политике подобное безволие невозможно что в этих сферах оно может привести к катастрофическим результатам. Члены демократического общества должны обладать способностью к самоопределению, к свободному волеизлиянию, они должны уметь взять на себя ответственность за принимаемые ими решения. Результаты обширных исследований, проведенных Ашем и Макклелландом, позволяют нам предположить, что только небольшую часть населения Америки, от 5 до 30%, в зависимости от конкретных обстоятельств, можно отнести к разряду самоопределяющихся людей. Но в моем исследовании все 100% испытуемых относились к таковым. И, наконец, я должен сделать заявление, которое вряд ли понравится теологам, философам и ученым. Самоактуализированные люди обладают большей свободой воли, и они в меньшей степени детерминированы, чем среднестатистический человек. Понятие «свобода воли» и «детерминизм» принято считать философскими категориями. Однако я убежден, что рано или поздно мы дадим и операциональное определение. В рамках моего исследования они лишены философской особости. И я относился к этим понятиям и к феноменам, стоящим за ними, как к эмпирическим реалиям. Выскажу еще более крамольное суждение. Я полагаю, что это не только качественные, но и количественные категории. И их можно не только обнаружить, их можно и нужно измерять. Автономность, независимость от культуры и среды, воля и активность. Поговорим о такой характеристике самоактуализированного человека, которая во многом похожа на уже перечисленные нами. Я имею в виду свойственную этим людям относительную независимость от физической и социальной среды. Главными мотивами самоактуализированного человека являются не потребности дефицитных уровней, а мотивы роста, и поэтому эти люди почти не зависят от внешних обстоятельств, от других людей и от культуры в целом. Источники удовлетворения потребностей в росте и развитии находятся не во внешней среде, а внутри человека, в его потенциях и скрытых ресурсах. Как дерево нуждается в солнечном свете, воде и питании, точно так же всякий человек нуждается в безопасности, любви и уважении. И получить их он может только извне. Но в тот момент, когда он получает их, когда внешние удовлетворители утоляют его внутренний голод, вот тут-то и встает перед ним истинная проблема человеческого бытия, проблема роста и саморазвития, то есть проблема самоактуализации. Независимость от среды означает более высокую устойчивость перед лицом неблагоприятных обстоятельств, потрясений, ударов судьбы, депривации, фрустрации и тому подобных вещей. Мои испытуемые умудрялись сохранять смужество и самообладание даже в самых тяжелых ситуациях, даже в таких, которые обычного среднестатистического человека могли бы натолкнуть на мысли о самоубийстве. Эту способность я определил как способность к самовосстановлению. Люди, не достигшие уровня самоактуализации, движимые потребностями дефицитных уровней, нуждаются в других людях, поскольку, поскольку только от других людей они могут получить столь необходимый им любовь, безопасность и уважение. Совсем другое дело самоактуализированные индивидуумы. Для того, чтобы испытать истинное счастье, им не нужны другие люди. Напротив, другие могут даже мешать им, могут стать препятствием на пути развития. Источники удовлетворения самоактуализированного человека интроиндивидуальны и никак не опосредованы социумом. Эти люди достаточно сильны, чтобы не зависеть от мнения других людей. Они не ищут одобрения, похвалы, не ищут даже любви. Признание, популярность, слабо, почести и любовь несущественны для них. Все эти вещи не идут ни в какое сравнение с гложущей их потребностью в саморазвитии, неутомимое неутомимым стремлением к внутреннему росту. Однако, несмотря на все вышесказанное, мы ни на секунду не должны забывать о том, что самая верная, хотя и не единственная, дорога, ведущая к такого рода автономности, к свободе от любви и уважения, это полное удовлетворение потребностей в любви и уважении.